Ах, вот оно как. Притянул таксист, и его глаза превратились в узкие щелки. Сказал ещё более неторопливо: "Так да слушай сюда, культурист. Тебе оно, может, и неизвестно, но я одно время контавался в местности, объединённых под вывеской Чечня, и живёт там народ такой, чеченцы зовутсах. Народец дикий и жестокий". Да выевать умеют этого у них не отнять. А где война, там и пытки. Они чечены эти знают толк и в пытках. Мы у них тоже кое-чему научились. Например, есть такой хороший способ, особенно годный для экстренного потрошения. Резать человека по мелким кускам и бросать ошмётки перед пытаемым. Боль терпеть это одно, а смотреть, как перед тобой растёт кучка из кусманов в собственной плоти, это я тебе скажу. Ты готов смотреть? Доксист вскинулся со стула, навис над побледневшим Михалычем. Я тут недавно слышал восточную поговорку: последнее перо переломило спину верблюда. Это, на вроде, нашей последней капли, которая переполнила чашу. Так вот, Здорвяк, ты станешь просить меня, чтоб я тебя дорезал. жалился ты будешь мне вываливать и вываливать всё, что знаешь про себя, про дружков, про маму с папой, будешь вываливать без остановки, вымоли уже ни гарантий, или снисхождения, а быструю смерть, но я тебя не услышу, потому что род твой поганый заткнут тряпкой, чтобы не очень орал соседям не мешал. И знаешь, что? Я оставлю тебя тут в виде куска мяса, который не может шевелиться, может только долго-долго и очень мучительно подыхать. И ты станешь вымоливать у бога то самое последнее перо, чтобы оно переломило твою спину. Так Сис достал из кармана складной нож, выщелкнул лезвие. Я тебе не буду давать минуту на раздумье. Я тебе просто спрашиваю: "Твоё?" "Нет". И мы тут же начинаем. Для начала я чикружу тебе ухо. Потом проткнё барабанные перепонки, и вот тогда тебе будет уже никак не отыграть назад. И он представил лезвие Куху Михайловича. Будешь говорить: "Да или нет?" Считаю до трёх. Раз, два, начальник, увиди Машу. Три. Стой! Те. Наконец с Михайлоче пробрало до основания. Но я действительно почти ничего не знаю. Вот это почти и вываливай. И Михалыч начал вываливать. Он и вправду знал немного, и карташ ему верил. В самом-то деле, ну не посадят же в засаду человека, посвященного во все детали. Не дай бог, засада провалится. Как, кстати, оно и случилось. И информированного возьмут за жабры, он и расколется. Да, жена Гриневского была здесь какое-то время, где-то с конца июля. Зачем она понадобилась боссу большой мускул не знал. Так слышал край муха, что ей известно что-то о восточных дружках мужа. Нет, её не пытали, просто пригрозили, она и выложила тут же про туркменю, про какого-то поджига. Клац. За что? Продолжай, тварь. И всё. Потом её куда-то увезли. а босс велел организовать на квартире засаду на тот случай, если, значит, гости, то есть хозяева, пожалуют. Действительно всё. Больше он действительно ничего не знал, и Карташ, без всякого удивления для себя, окончательно убедился, что они вытянули пустышку. Да и нелепо было бы предполагать, что здесь, в доме таксиста, не найдут ниточку к его жене. «Выйди-ка, начальник». Глухо и сказал Гриневский, когда поток суматошных признаний иссяк. И Машу с собой прихвати. Не надо ей смотреть. Мобильник зазвонил через 3 минуты. То есть не зазвонил. Звонок был заглушен, сработал вибровызов. Будучи на кухне вместе с боевой подругой и ожидаючи, когда такси закончит, Алексей достал трубку, посмотрел на дисплей. По давлению номера горела надпись под изображением тризвонищего колокольчика. Ромалы что ли предупредить, что к нам гости идут. Он быстро нажал кнопку приёма, поднёс Семён в кухню. Вручали им мобильники весьма своеобразным образом. Выслушав просьбу о телефонах или рациях, Замбороно повёл Карташа и Гриневского в чулан, там снял с полки коробку, откинул картонные лепестки. Тара оказалась битком набита сотовыми самых разных моделей, цветов и размеров. Как пишут в газетных объявлениях: "Покупаем потерянные телефоны". Замбороно хитро подмигнул: "Выбирайте любой из потерянных". Но звонили не ромалы. Господин Карташ Алексей Такойтович, незнакомый морской голосний не спрашивал, а утверждал, и потом представился без всякого сомнения в том, что его могут не знать. Это говорит некто Гордеев, Фрол Степанович. Фрол, ежели по-простому. Ваш номер мне дал один наш общий знакомый. Просил понять его имя, то и тя видел. Ну вот и звездец. С какой-то бесстыдной тоской понял Картаж: "Здали ромалы. Звоню самолично, чтобы до вас быстрее дошло и чтобы меньше думали насчёт всяких там бестолковых фокусов", продолжал бесплотный голос. "Я тут повертел так эдык и решил, что можно изыскать способы оставить вас в живых. Как и что сообщу при встрече. Торговли не будет, ни тот случай." Но всё, про всё у вас 3 минуты. Так что решайте. Или оставляете оружие в квартире, выходите и сдаётесь, аки горбаты из подвала, или через 3 минуты беседовать будете уже с другими, теми, что с крыльями и нимбами на башках носят, разумеете? В наушнике коротко запилило отбой, а на дисплее зажгло соединение завершено. Смотри, Вскрикнула Маша, вытянув руку и показывая Карташу на грудь. Алексей опустил голову. По куртке плавно перемещалась красная точка лазерного прицела. Глава тринадцатая. Разгадки и новые загадки. Двадцать первое сентября 2000 года, восемнадцать двадцать четыре. Вживую у Фрола, черного губернатора Града Шантарска, они видели впервые. Слышал же хоть что-нибудь о Фроле каждый из них. Таксист от своих корешей по зоне, карташ от многих людей в парме, как от людей в форме, так от людей в робе, Маша от карташа и Гриневского. А нынче сия легендарная личность находилась прямо перед ними». Или, если правильно ставить акценты, то, конечно, это они и находились перед легендарным фролом. Место, куда их доставили, где уже поджидал фрол, сумел удивить Карташа немало. Хотя ему казалось, что после всех-то перипетий последнего месяца он навсегда разучился удивляться. Однако, вот подеешь ты, а доставили их, бедовую троицу, не куда-нибудь, а на военную точку... расположенной в лесу под пержманом. И ладно бы просто на точку, так ведь на ту самую, где Алексей Карташ предлагал укрыться с грузом платины, когда они и на прииске возле захваченного вертолёта до хрипоты спорили, куда им теперь со всем этим счастьем деваться. Бох ты мой, как же давно это было. Откуда Фрол узнала о существовании точки? Что он хотел сказать этой демонстрацией, карташ не гадал. Охоты никакой не было гадать. Фрол сам скажет, если сочтёт нужным, а не сочтёт, ну, значит, про другое толковать будем. Раньше на этой территории охватом километров на полтора нёс боевую вахту сокращённый боевой расчёт технического дивизиона. Дивизион этот некогда являлся составной и неотъемлемой частью зенитно-ракетного комплекса С-65, с которым потом наши ПВОшники воевали еще во Вьетнаме, наводя ужас на штатовские фантомы. С тех пор времени прошло достаточно. Военно-техническая мысль на месте не стояла. Появлялись новые и все более совершенные комплексы ПВО. В этой области мы всегда обгоняли штатников – А значит, шли и впереди планеты всей. И вся планета с завистью и злобой произносила название наших новых разработок. Сперва С-125, потом С-300. Однако, одно дело изобрести, другое изготовить в достаточном количестве.